Глава 50. -е. Дик Шерман сидел в своем кабинете на третьем этаже особняка в Гринвиче, где он проживал вместе с женой. Однако сегодня вечером он находился в доме один и был этому только рад. Пользуясь ноутбуком, хранимым им в запертом шкафу для бумаг, он только что прочел электронное письмо от Картера, в котором тот подвел краткий итог своей поездки в даром. Пола Стивенсон мертва. Похоже, это было самоубийство. Отлично, подумал он. Стивенсон могла стать еще тем гемороем и для него самого, и для Рэл. Теперь же она находилась в шкафу рефрижератора в морге, и ее род был на замке, то есть именно в таком положении, в котором ему и надлежало быть. Он терпеть не мог людей, которые нарушали соглашение, так что ей так и надо. Но то, что Стивенсон отправилась к проотцам, отнюдь не решило всех его проблем. До этого было ох, как далеко. Высокомерие, с которым вел себя Мэтьюс, приводило его в ярость. Вместо благодарности и лояльности самый популярный телеведущий Америки предоставил расклёбывать ту кашу, которую он заварил именно ему, Шерману. «Надо было оставить этого хама на том захолустном кабельном канале, где я его нашел, а не перетаскивать его в Нью-Йорк», подумал гендиректор рэлл Шерман по-прежнему не доверял Картеру ни на грош. Но, положившись на этого адвокатишку, он сам загнал себя в угол. «Если он уволит этого малого, то придется нанять кого-то другого, чтобы разгрести за Мэтьюсом оставшееся дерьмо. И тогда Картер превратится в еще одну головную боль. Человека, который слишком много знает и вполне может решить, что больше не стоит держать рот на замке. Кажется, из лиц свободных профессий чаще всего кончают с собой именно адвокаты или же стоматологи, подумал он. Но еще больше проблемы в будущем мог стать Майерс. При первых же признаках того, что что-то может пойти не так, Этот образцовый бойскаут сломается и начнет петь соловьем о переводах крупных сумм на счет фирмы Картер и партнеры. Даже нынешний состав совета директоров компании, относящийся к нему Шерману симпатии, вполне может очень быстро отвернуться от него, если и Майерс, и Картер начнут выкладывать то, что знают. Резко отодвинув в сторону компьютер, которым он пользовался только для связи с Картером, Шерман открыл свой второй ноутбук, и щелкнул по электронному письму от Карлайла-младшего, которая грозила перевернуть всю его жизнь вверх дном. И перечитал его, наверное, уже в 25-й раз. «Дик, сегодня ко мне обратилась молодая женщина, помощник продюсера. Она утверждает, что Брэд Мэтьюс совершил в отношении ее сексуальную агрессию. Она очень живо описала, что он с ней творил. Как ты считаешь, что мне с этим делать, Фред?» Шерман встал из-за стола и принялся ходить по кабинету. «Младшему это грозит тем же, чем и мне», – подумал он. Ни для кого не являлось секретом, что Карлайл-младший надеется занять место председателя совета директоров РЭЛ, который сейчас все еще занимает его отец. И даже после того, как компания разместит свои акции на фондовом рынке, в руках семейства Карлайл их останется достаточно для того, чтобы так оно и произошло. И если только... Если только до него не дойдет что все это дело с сексуальными надругательствами может утопить и его. Вслух сказал Шерман. Когда Помиранц обратилась к младшему, он отправил шерману вот это самое письмо. А когда она явилась к нему с той же жалобой вторично, он просто велел ей заняться своими прямыми обязанностями, если она хочет сохранить работу. Если этим все и ограничилось, то Карлайл-младший может сорваться с крючка. Однако, если помиранц проиграла ему аудиозапись, А он, отправив электронное письмо Шерману, спустил дело на тормозах, то он крепко влип. Если вся эта история с Мэтьюсом выйдет наружу, то женщины, составляющие 57,3% зрительской аудитории РЭЛ, поднимут жуткий крик. Снова сев за стол, Шерман быстро набрал короткое письмо и отправил его Фредерику Карлайлу-младшему. «Будет ли у тебя завтра время, чтобы обсудить наедине один...» «Конфиденциальный вопрос», — написал он.